Тоже я? гневно спросил Иосиф. И молодой человек с собачьей преданностью в шалых глазах продолжал повторять: Это ты? Да, это ты! Выяснилось, что жители города считают молодого человека пророком Ягвы, и что за неделю перед тем они оставили на всю ночь двери своих домов открытыми, так как он предсказал, что в эту ночь к ним придет Мессия. Когда Иосиф это услышал, его охватил озноб. Он стал громко брониться и резко оборвал молодого человека. Даже в самых глубоких тайниках своего существа он отверг как кощунство мысль о том, что может быть мессией. Но все глубже становилась вера в божественность своего посланничества. Те, кто называл его самого спасителем, были детьми и глупцами, однако он действительно призван подготовить царство спасителя. И все-таки жители Мирона остались при убеждении, что они видели Мессию, они залили медью следы от копыт его коня стрелы, и это место стало для них священнее, чем могилы закона учителей. Иосиф сердился, смеялся и бронил глупцов, но он чувствовал себя все теснее связанным с тем, кто должен прийти, и все более страстно, почти с вожделением жаждал увидеть его воплоти». Когда из Иерусалима прибыла комиссия, вручившая ему приказ об отозвании, он заявил, улыбаясь, что, вероятно, произошла ошибка, и что пока он не получит точных инструкций из Иерусалима, он вынужден, чтобы оберечь страну от волнений, взять под стражу приехавших. Представители Иерусалима спросили, кто уполномочил его возвестить войну с Римом. Он ответил, что его миссия возложена на него Богом. Прибывшие процитировали заповедь «Кто дерзнет сказать слово от имени моего, а я не повелевал ему говорить, тот да умрет». Полный снисходительного высокомерия, Иосиф, продолжая улыбаться, пожал плечами. «Надо подождать, пока выяснится, кто говорит от имени Господня и кто нет». Он сиял, он был уверен в себе и в своем Боге. Он объединил свое ополчение с отрядами Иоанна Гисхальского и пошел на Тевериаду. Юст сдал город, не оказав сопротивления. И вот они снова сидели друг против друга, но на этот раз место старого Янная занимал сильный, добродушный и хитрый Иоанн Гисхальский. «Отправляйтесь спокойно к своему царю Агриппе», — сказал он Юсту. «Вы благоразумный господин». Но для освободительной войны вы слишком благоразумны. Здесь нужно иметь веру и слух, чтобы услышать внутренний зов. «Вы можете, доктор Юст, взять с собой все деньги и ценности, принадлежащие царю», приветливо сказал Иосиф. «Я попрошу вас оставить здесь только правительственные акты. Вы можете уйти беспрепятственно». «Я ничего не имею против вас, господин Иоанн», сказал Юст. «И в ваш внутренний зов я верю». Но считаю ваше дело погибшим совершенно, независимо от его разумности или неразумности. Погибшим уже по одному тому, что вашим вождем является этот человек. Он не смотрел на Иосифа, но его голос был полон презрения. «Кажется, наш доктор Иосиф», — улыбаясь, ответил Иоанн Гисхальский, — «вам не по вкусу, но он блестящий организатор, великолепный оратор, прирожденный вождь». «Ваш доктор Иосиф – негодяй», – заявил Юст из Тевериады.